По дороге он задумчиво рассматривал город за окном. Где-то здесь живет его дочка Линда, еще где-то сестра Кристина, и где-то здесь, наверное, прячет среди домов людей африканец, у которого на руке не хватает указательного пальца. На левой руке. Внезапно он устал не по себе. Вот-вот-вот что-то произойдет. Что-то, чего уж теперь надо бояться. На миг перед глазами мелькнуло улыбающееся лицо Луизы Окерблум. «Что она успела понять?» — думал он. «Осознал лишь, что умрет». Лестница вела с тротуара к черной железной двери, над которой горела грязная неоновая вывеска. Часть букв погасла. Валандер толком не знал, почему, собственно, решил наведаться на то место, где несколько дней назад были брошены газовые гранаты но он не вправе упускать ни малейшие возможности найти африканца с отрубленным пальцем, иначе так будет ощупь и топтаться во мраке. Он сбежал вниз по лестнице, толкнул дверь и очутился в темном зале, где в первую минуту вообще едва различал детали. Негромкая музыка лилась из динамика под потолком на Курина. Сначала ему показалось, что он здесь один, Но мало-помалу в углу блеснули белки глаз, проступили темные силуэты и стойка бара, освещенная чуть поярче остального помещения. Когда глаза привыкли, он подошел к бару, заказал пиво. Наголо обритый бармен поддал пиво и сказал, — Нам помощь не нужна. Воландер не понял, что он имеет в виду. — У нас тут своя охрана. Воландер удивился. — Надо же, парень догадался. — Что, я полицейский? — Откуда вы знаете, что я полицейский? — спросил он, и тотчас же разозлился на себя за этот вопрос. — Профессиональный секрет. Валандарт чувствовал, что злится. Наглая самоуверенность бармена раздражала его. — У меня есть несколько вопросов, раз уж знаете, кто я, представляться снеж. Я очень редко отвечаю на вопросы. На сей раз придется, иначе пеняйте на себя. От неожиданности Бармен оторопел. — Ну, может, отвечу. — Здесь бывает много африканцев. Им нравится это место. Я ищу африканца с весьма особой приметой. — Какой же? — У него не хватает пальца. — На левой руке. Валандер ожидал чего угодно, но только не смеха, а Бармен расхохотался. — Что здесь смешного? — Вы второй, — сказал Бармен. — Второй? Про него уже спрашивали. Вчера вечером заходил один хмырь, тоже пытал, не видел ли я африканца с покалеченной рукой. Валандер на миг задумался, потом задал следующий вопрос. Что ему ответили? Нет, нет, я не видел человека без пальца. Точно, точно. А кто спрашивал? Никогда раньше его не видел. Бармен принялся протирать стаканы. Валандер чувствовал, что он врет. Спрашиваю еще раз. Но только один раз. Мне больше нечего добавить. Кто это был? Я же сказал, незнакомец. Он говорил по-шведски. Вроде как. Что вы имеете в виду? Ну, не так, как мы с вами. Это уже лучше, подумал Воландер. Только мне соболос. Как он выглядел? Не помню. Если я не получу ответа, пеняйте на себя. Обкровенный. «Черная куртка, светлые волосы...» Валандерт вдруг почувствовал, что бармен боится. «Нас никто не слышит. Даю слово о том, что вы мне сказали, никто не узнает».